Глава двадцатая. Дамир. Нервно провожу ладонями по волосам, стараясь скинуть напряжение. Но ничего не выходит. Становится только хуже с каждой секундой промедления с ответом. Чувствую, как в комнате растет напряжение, и мечусь в душе, словно лев, запертый в клетке. Не привык я объяснять ничего и никому. Да и с женщинами на эту тему никогда не говорил. Матери все объяснял отец, сестре муж, а я никому. Никогда. Но теперь все изменилось. У меня есть моя женщина и такая, с которой нужно по-другому. Совсем не так, как я привык. Еще и сравнение с бывшим. Я не он. Не он. И никогда таким не буду. Неужели она не понимает этого даже через все, что пришлось пережить? Да, подорвана вера в людей. Вот только я доказал ей, что со мной она в безопасности. Или нет? Ничего не понимаю я в женщинах. С мужиками проще. Им сказал «Жен под замок». Сами не высовываться. Пока не скажу, и все. Не слушать можно объяснять грубо и жестко. А с Милой так нельзя. Она даже рык списала на выпад. В целом, да, это он и был, но не на нее направленный. Смотрю на малышку. Сидит, спина напряженная, беззвучно плачет. Шух. Это рвет душу в клочья и выворачивает наизнанку. Не могу видеть ее такой. Как она смогла проникнуть в душу так быстро и легко? Почему меня распирает от счастья, когда она улыбается, и скручивает в тугой узел, когда грустит? Мы ведь только познакомились, ничего друг о друге не знаем. А у меня такое чувство, что если она исчезнет из моей жизни, смысла в жизни уже не будет. Она сделала свой шаг. Сказала, что ее тревожит. Отбросив эмоции, понимаю это. Этот шаг очень важен для нас обоих. Значит, не хочет прощаться, хочет сохранить, что имеет. И мудрость проявила, не стала устраивать скандал прямо в машине. Да, действовала на нервы, бесила, но не мешала. Черт. Бурчу под нас и сажусь на журнальный столик прямо перед ней, взяв ее ноги в капкан своих. Мил, посмотри на меня. Тихо зову ее, не прикасаясь. Сейчас это нам ни к чему. Этот разговор будет решающим. И я не хочу, чтобы что-то повлияло на наше решение а прикасаясь к ней, чувствую, что бархат ее кожи собьет смысл и заставит играть грязно. Знаю я пару точек на запястье. Но ведь это ложь, вымученность. Неправильно. мило медленно поднимает глаза и смотрит прямо в мои. В ее застыли слезы, которые вот-вот сорвутся, стоит ей только моргнуть. Я объясню всего раз. Один единственный раз. И тебе решать, готова ты жить с таким человеком или нет. «Я не смогу поменяться в пушистого зайку, все рассказывающего и понимающего. Я жесткий и немного циничный человек, но для своей семьи горы сверну, наизнанку вывернусь, но обеспечу защиту и покой». Растерялась. Не понимает, к чему все это говорю, но молчит. Не перебивает, к счастью. «Ты ведь знаешь, чем я занимаюсь?» Кивает, только мне нужен ответ, голосом. И она это понимает, когда я в упор смотрю на нее. «У тебя охранная фирма и что-то, связанное с расследованиями». Вытирая слезы, говорит и шмыгает носом. Лето не вдавалось подробности, а я не искала ничего. «Понятно. В целом все так. Так вот, вокруг меня одни мужчины. Я привык, что меня слушают сразу и без вопросов. Вот просто не привык иначе. Знаю, это не оправдание, но я обещаю быть сдержаннее. Мы об этом позже поговорим». Кивает. И, убедившись, что она сосредоточилась на моих словах, начинаю обрисовывать картину. У мужа моей сестры проблемы. Слишком он самонадеян и бросил вызов не тем людям. Они не всегда играют честно. Далеко не всегда. Вся семья сейчас под угрозой. Кто знает, сделают ли эти люди что-то с членами семьи ради шантажа или нет. В глазах Милы зарождается маленькая паника. Понятно, шестеренки работают, уже хорошо. Батур не совсем отдаёт отчёт своим действиям, и с ним сложно спорить, поэтому я делаю со своей стороны всё возможное, чтобы никто не пострадал. Охрана – минимум поездок. Это никому не нравится, но так надо. Поэтому тебя прошу, не волнуйся. Максимум, что могу ей рассказать. Не говорит же, что уже было первое предупреждение, на втором будет «Привет через родню». Я понимаю риски, а вот Батур нет. Он играет до конца, сумасшедший мальчишка. И останавливаться уже нельзя, слишком все далеко зашло. Теперь только прикрывать тыл. Вот что я могу, не больше. Но ведь я не семья. Я для них никто. Слова милы ранят. Не могу сказать, что легко списать подобное на стресс. Значит, нет тех чувств, что у меня. А с другой стороны, может и к лучшему, что не успела привязаться. Легче будет уйти. Не буду ломать ее. Скажет, что не готова, отступлю и буду ждать, как сумасшедший. Они ведь не знают, кто я для тебя, Дамир. О нас никому не известно Ошибаешься. На парковке, когда я резко себя повел, я заметил слежку. Теперь о тебе всем известно. Я думал, у меня есть время, чтобы ты нарядилась без свидетелей, но ошибся. Ты мое слабое место, по которому будут бить в первую очередь. Рядом со мной ты в безопасности и под угрозой. Солгу, если скажу, что готов отпустить легко. Не готов. Ты мое солнышко. Улыбается этому сравнению, и на моем лице отражаются ее чувства. Но если ты поймешь, что не хочешь быть под угрозой, не буду тебя держать. Это нормально бояться. Хочет что-то сказать, но я машу головой, прошу помолчать. Я люблю тебя, Мил. И это не спонтанные слова. Ты внутри. Ты часть меня. Но я готов отпустить, потому что не хочу, чтобы ты страдала рядом. Только тебе решать. И решение надо сказать прямо сейчас пока я могу тебя оправдать и вывести из-под удара. Но если ты останешься, то придется мне доверять, без объяснений. Понимаешь?» Кивает. «Отлично. Я оставлю тебя на 10 минут. Подумай и прими решение. Потом я вернусь, и неважно. Все зависит от твоего ответа. Встаю и ухожу в кабинет, запрещая себе смотреть на нее. Пусть решает. Я приму любое решение». Едва закрываю за собой дверь, отрезая нас друг от друга, приходит сообщение. «Самир. Господин, они доехали до дома. Как и приказано, мы не стали их останавливать. Машины пометили, снимки людей сделаны. Одного уже видел около госпожи, но в гражданском. Для них ее статус подтвержден. Твою кочерыжку. Решай, Мила. Все еще хуже, чем могло бы быть. Милана. Угроза семье». Стиль жизни, привычное общение. Да, в этом весь домир Я просто истеричка, самая настоящая. Зачем говорю с ним так резко? Он ведь старается, вижу. У меня 10 минут на принятие решения. Вот только какого? Не знаю как, но он стал для меня как воздух. Понимаю, что нельзя так быстро впускать его так глубоко в душу. Вот только он незаметно для меня уже завоевал себе местечко. Встаю с дивана и сама прохожусь по гостиной. На комоде стоят фотографии с его семьей, даже те, что тогда стояли в спальне, успел переставить. Хасанов явно семьянин. Иначе как объяснить, что мало фотографий, где он с друзьями? Особенно мне нравится с маленькой девчушкой, его племянницей. Темненькая малышка с пухлыми щечками так и притягивает к себе внимание. Как бы я хотела от Дамира такую же принцессу? Маленькую, озорную, но с серьезными глазами Хасанова. Даже сейчас хочу, когда мне может угрожать опасность, как его женщине. Но ведь это не однодневная опасность, так будет всю жизнь. Если он боится, что меня используют как рычаг, то что говорить про наших детей? Ладно, я перетерплю, смогу понять и переждать, но ведь малышей придется вырывать из жизни, ничего не объяснив. Для них это стресс. Если останусь с ним, это всегда пороховая бочка вместо твердой земли под ногами. Мне бы уйти, найти спокойного и жить дальше. Вот только сердце от одной мысли сжимается и из легких словно весь воздух выбивает не видеть его хмурый взгляд с просонья, не слышать хриплое с добрым утром, вкусно пахнет, не чувствовать тепло его кожи кажется невыносимым. Не смогу уже без него. Не представляю себе жизни без него. Все будет серым, пресным, скучным. Меня с ним даже не пугает остаться без малыша, потому что верю, что с таким мужчинам невозможно не принести в этот мир частичку себя. А если не получится, он никогда не станет меня в этом упрекать. Но сколько бы ни находило плюсов в нашем совместном будущем, страх опасности для жизни пугает. Во мне нет столько сил и веры, чтобы мужественно переносить подобное. Быть тихой гаванью для своего мужчины и уютным уголком, где он отдыхает душой. А ведь это очень важно. Просто быть для него миром, а не эпицентром скандалов и ссор, которые регулярно я ему подкидываю. Или попытаться. Потом ведь не прощу сама себя за трусость. Лучше попробовать и понять, что не то. Чем всю жизнь кусать локти, мучаясь от мысли, что все могло бы получиться. Нежно глажу по лицу Дамира на фотографии. С легкой щетиной ему идет, но без нее лучше. Не так колется во время поцелуев, а взгляд. Когда он смотрит на меня с желанием, все внутри ликует от восторга. Я себя рядом с ним почувствовала красивой и желанной женщиной. Ради этого стоит остаться. Ради этого стоит стараться. Да и не только он должен меняться ради счастливого будущего. «Ведь так? Семья — это умение не только слушать, но и слышать, понимать своего партнера. А я хочу именно семью с ним, большую и крепкую. Значит, тоже должна уступить. Буду решительной, мудрой и ласковой. А если что-то не понравится, всегда смогу сказать». Дамир доказал, что умеет слышать, объяснять, уступать. Он никогда не будет гнуть свою линию без видимых на то причин. Решительно разворачиваюсь и иду к нему. Пора заканчивать раздумья. Уверена, ему там плохо сейчас, хоть и не покажет это ни жестом, ни взглядом. Он ведь мужчина, большой и сильный. Не пристала такому переживать. Свято веря, даже лапки подниму в примирительном жесте. Нет проблем. Подлетев к кабинету, распахиваю дверь и едва не налетаю, но до мира. Неужели время истекло, и я столько заставляла его сомневаться в себе? Нет, так дело не пойдет. За доли секунды считываю его удивление и переживание. Не верил, что приду. Явно решил, что уже пакует чемоданы. Я остаюсь. Что ты решила? Произносим одновременно, и на его лице проскальзывает легкая улыбка, хотя беспокойство продолжает плескаться во взгляде. Ему и радостно, и волнительно одновременно, причем волнение неприятное, когда мы предвкушаем получить удовольствие от того, что так давно хотели. Нет. Его волнует что-то другое. За эти минуты явно что-то произошло, что заставило его переживать еще сильнее. Хочется спросить, но понимаю. Если посчитает нужным, расскажет. Не сейчас, так потом. Пора становиться мудрой, а не импульсивной. Я очень рад, Милана. Притягивает к себе и целует в макушку, а потом жадно втягивает мой запах. Нравится ему это делать. Чудной такой, но позволяю. Мне и самой нравится прижиматься к его крепкой груди, чувствовать капкан его рук на себе. Я словно под защитой. Такой надежной, что все нипочем. Да и чего греха таить? Приятно осознавать, как мало ему надо, чтобы стать чуточку счастливее. Ты щелкай меня по носу, если буду перебарщивать. Все крепче обнимает, явно стараясь скрыть за объятиями что-то другое. Сдерживай любопытство, милом. Сдерживай, пусть мужчина решает проблемы, сам все расскажет, когда закончит. Имей терпение. И пока я повторяю себе это как мантру, слышится поворот ключа. А потом бурчание, шорох одежды. мобы напрягаемся выглядываем в коридор. Ну как выглядываем? Дамир выходит, закатывая рукава на рубашке, а я стою за косяком, чтобы не быть под рукой в случае чего. «Я не позволю ему это совершить, Аня! Не для того хорошую девушку искал и с почтенными людьми разговаривал, чтобы он на какой-то вертихвостке женился! Все, я сказал, молчи, женщина!» Слышится грубый мужской голос и не составляет особого труда догадаться, кому он принадлежит. Отцу Дамира. «Черт, надо было не давать им ключи!» Слышу ругательство Хасанова, не успевшего так далеко отойти. «Самир, он твой сын, имей совесть. Я его не для того рожала, чтобы ты ему жизнь испортил. Ты с ним даже не поговорил, с девушкой не зна «Не смей вставать на его сторону, косми лягу, но этой шлашовки рядом с ним не будет». «Отец, мне кажется, ты погорячился со словами. Советую извиниться немедленно». Раскатистый бас Дамира вселяет надежду, а вот ответ его отца вселяет тоску. «Похоже, мирной жизни нам не светит».